Одиннадцатое занятие. Программа. Первое – разминка. Второе – дыхательная медитативная гимнастика. Третье – тренировка эмоций. Четвертое – первый комплекс на фоне медитации молодости. Пятое – коррекция зрения и слуха по необходимости. Шестое – большой круг. Седьмое – трилистники. Первый лотос, второй лотос, третий лотос, второй комплекс. Восьмое – упражнение на коррекцию фигуры – Работа с образом третьей руки. Девятое упражнение на омоложение лица. Десятое медитативный гинекологический аутомассаж. Дорогие собеседники, к уже известным вам упражнениям, направленным на омоложение всего организма, мы добавляем работу по коррекции фигуры. Особенно тщательно проводим разминку, ауто-мануальный комплекс, упражнения для позвоночника, суставов, дыхательную медитативную гимнастику и переходим к работе над эмоциями. Выбираем несколько упражнений для работы по принципу маятника, то, что вам больше подходит. В тренировке эмоций продолжаем осознанную и целенаправленную работу над своим идеальным образом молодости, формирование и коррекция своего «я». С нынешнего дня и навсегда устраняем все признаки комплекса неполноценности, чувство неуверенности в себе, страх, тревоги, замкнутости и т.д. Так Таким образом мы устраняем причину наших страданий, ибо люди страдают не от того, что происходит, а от отношения к этому. Монтэнь. Мы с вами говорили о том, что вы должны создать свой любимый, неповторимый, идеальный образ – Теперь этот образ должен подсказать вам, помочь по-новому строить отношения с людьми. Внимательно прочитайте приведенные далее советы, как преодолеть страх, неуверенность в себе, то есть комплекс неполноценности. Салтер, условный рефлекс и его исправление, Нью-Йорк, Фарар, Страус и Кьюдахи. Главные признаки комплекса неполноценности страх и неуверенность, чрезмерная застенчивость и сверхчувствительность, зависимость и замкнутость, инфантильность. Чтобы преодолеть их, необходима коррекция внутреннего образа, исправление ошибочного представления о себе, стремление к удовольствию и избежанию боли – это основные базовые подсознательные инстинкты, следовательно, верная самооценка ведет к самоуважению, а это главное условие для удовлетворения подсознательных инстинктов. Конкретные советы. Говорите, что думаете, не бойтесь выражать любые чувства, не стесняйтесь возражать, смело давайте сдачи в словесном споре, чаще и громче произносите слово «я», «я так думаю» и так далее. Когда вас хвалят, соглашайтесь – Чаще импровизируйте, живите мгновением, не расписывайте планов на будущее. Итак, в образе молодого, здорового, уверенного в себе человека начинаем упражнение на передвижение ощущений Т плюс П и Х плюс П. Вы можете выбрать их самостоятельно. Не забудьте похвалить себя за успехи и после небольшого отдыха переходите к работе с образом третьей руки. Эти упражнения станут вашим следующим шагом на пути к молодости. Мы будем проводить коррекцию фигуры. До начала упражнения обязательно мысленно осмотрите все ваше тело, составьте конкретный план, что вы хотите изменить и как, чтобы до начала работы, знать, на что особенно обратить внимание. Вы уже умеете сочетать ощущения с образом третьей руки, то есть с массажем. Уже делали простые упражнения на увеличение и уменьшение объема. Таким образом, для вас принципиально нового в этом упражнении ничего нет. Но в нем, как ни в каком другом, собрано понемногу все, чему вы научились до сих пор. Постарайтесь, чтобы в общей сложности вы уложились в 15 минут. Все делаем в образе молодости и желания. Как подготовку к основной работе, сначала проводим коррекцию тонуса кожи, там, где у вас кожа дряблая, и массаж суставов, тех, что вас беспокоит. Начинаем с Т плюс П. Получше разогреваем руку, даем тепло понарастающее, чтобы ощущать руку горячей, как при стирке. Работаем образом такой горячей руки. Мысленно приближаемся, подходим к коже как бы изнутри, добавляет Т плюс П каждой клеточке, по нарастающей, одновременно массируя третьей рукой. Таким образом работаем минуту или чуть больше, примерно через каждые 10 секунд, добавляя тепло. Затем аналогично работаем прохладной рукой, также в образе молодости. Представляем, что все тело покрыто молодой кожей. Усиливаем этот образ, усиливаем желание и мысленно закрепляем образ чистой, гладкой молодой прохладной кожи, как бы фиксируя эту прохладу в течение нескольких секунд. Далее переходим на суставы, мысленно просматриваем все суставы, обращаем внимание на те, что еще беспокоит или беспокоили, работаем массируя их третьей рукой и Т плюс П одновременно в течение одной-полутора минут, представляя эти места идеально здоровыми. Теперь переходим к основному упражнению сразу после работы над кожей и суставами. Все внимание на тех местах, которые предстоит улучшить, изменить. Массаж и ощущения даем по нарастающей, увеличивая их силу и яркость. Работаем в определенной последовательности. Для уменьшения объема. А. Т плюс П. Прогреваем то место, где предстоит работа. Б. Массаж третьей рукой этого места. В. Раздувание. Представляем, как это место увеличивается в объеме, как детский шарик, когда его надувают, как натягивается кожа, становится гладкой. Г. Массаж с раздуванием. Мысленно изнутри подбираемся к этому месту и массируем, разглаживая, разравнивая кожу. Д. Отсос воздуха. Образ того же детского шарика, когда из него выходит воздух, и он уменьшается в объеме, при этом и кожа, как его поверхность, уменьшается в объеме. Е. Образ сжавшейся кожи. Мысленно поярче представляем, какой небольшой объем стала занимать эта часть тела. Ж. Формирование. Лепка своей фигуры до нужного объема. Разравнивая, растягивая кожу. Убирая лишнее, издвигая края, работаем в образе чистой кожи, без дефектов, гладкой, молодой, упругой. Этот образ молодой кожи увеличиваем по силе и яркости понарастающей, одновременно с желанием полного, идеального выхода из нездоровья, как бы сливаясь со своим идеальным образом. З. Образ прохлады, фиксируя мысленно достигнутые результаты. Ощущая себя полностью слившимися со своим идеальным образом. И образ прохладного легкого тела и прохладной третьей руки. Окончательно фиксируем достигнутые результаты. Прохладная третья рука как бы возвращается на свое место. Еще раз мысленно просматриваем все свое тело, ощущая его идеальным и запоминая этот образ. Для увеличения объема работаем аналогично. Немного меняется лишь последовательность ощущений. А. Т плюс П. Б. Массаж третьей рукой. В. Раздувание. Г. Образ идеального объема, то есть формирование идеальной фигуры. Д. Прохлада. Е. Фиксация прохладой. Девятое. Сегодня мы продолжаем работу на омоложение лица. Мы умышленно разбили ее, чтобы было легче освоить. Четыре упражнения, которые мы делали на восьмом занятии подготовительные. И теперь и в будущем мы будем делать только семь упражнений второго дня занятий. Итак, начнем. Делайте это как первое упражнение девятого занятия. Но не ограничивайтесь лицом, а работайте и на шее. Постарайтесь прогреть лицо и шею получше, подготовить их к работе, чтобы самопроизвольно появилась. Ощутимое Т плюс П. Второе. Выполняйте это упражнение как вчерашнее, второе, третье и четвертое. Третье. Шесть упражнений описаны очень подробно, поэтому мы лишь дополним, что делать их следует, как и все остальные, с любовью к себе, с удовольствием, как очень приятную и самую любимую работу. Только в этом случае будет польза и эффект. Не забудьте о глазах. В десятом занятии мы вам дали соответствующие приемы по системе шиатсум. Все упражнения делаем на фоне образа молодости. Это тоже необходимо. Не забудьте также, что все упражнения делаем одно за другим без перерыва, желательно с закрытыми глазами и в удобное для вас время. Упражнения на омоложение лица желательно включить в комплекс других упражнений – но можно делать и самостоятельно. Лучшее время при этом – утро или вечер. Начинать эти упражнения надо всегда с Т, чтобы лучше подготовить кожу лица, как бы слегка ее промассировать. При выполнении упражнений можно Т сочетать с П, затем Х с П. Прогревать лицо можно глубоко, мысленно не сдерживая силы ощущений. Нос желательно прогреть особенно тщательно, до носоглотки, тем более если у вас часто бывают простудные заболевания, насморк, танзелит. Когда вы будете работать на шее, не забудьте, что там кожа толще, сосудов меньше, чем на лице, поэтому ощущение можно представлять еще сильнее, чем при работе на лице, не сдерживаясь. Работая на лице и шее, постарайтесь мысленно разгладить, расправить каждую складочку, каждую морщинку. Представьте, как при этом приятно начинает гореть кожа лица и шеи, как на чистейшем морозном воздухе, или как после бани, или как в сауне. Ощутите, какое появляется приятное чувство чистоты, свежести, как дышит буквально каждая клеточка, как разглаживается и молодеет кожа, становится бархатистой, эластичной, как появляется естественный приятный оттенок, именно тот, о котором вы мечтали, и добивались прежде с помощью косметики. Ощутите, представьте, что вы начинаете выглядеть именно так, как всегда хотели выглядеть. При этом не забудьте себя похвалить за такую прекрасную работу, за то, что наконец нашли время уделить себе внимание, за то, что делаете это с любовью к себе, ведь никто не сможет это сделать лучше вас, да никому это и не нужно, кроме вас. Ощутите поярче, какой блаженный покой разливается по всему телу, какое появляется прекрасное настроение. Сама собой появляется улыбка, как будто улыбка – это ваше естественное состояние, улыбка – это вы. Вы ощутили это? Прекрасно. Естественно, у вас возникает вопрос, как часто, как долго следует делать эти упражнения для лица? Мы рекомендуем делать их так часто, как вы будете чувствовать в них необходимость, Когда у вас разовьются достаточные навыки по освоению методики, вам будет достаточно максимум 15-20 минут на весь комплекс. Мы рекомендуем осваивать это в течение двух дней для облегчения вашей задачи и более быстрого и эффективного результата. Напоминаем, что упражнения следует делать дома, в спокойной обстановке с закрытыми глазами, лучше всего утром или вечером, в состоянии медитации образа молодости. И последнее. Упражнения для лица и шеи можно делать, используя образ третьей руки и одновременно с ощущениями Т плюс П и Х плюс П, работая примерно по две минуты на каждом из них. Желаем успеха!